Глава 13 Бельмо в глазу Пришибленный просидел я в мастерской Орлова до вечера. Давно пора мне уже было разобрать лодку и уйти, а я сидел, пил чай, к вечеру в мастерской стали собираться люди. Пришел некоторый Петюшка Собаковский, пришла девушка Клара Курбе и неожиданно милиционер-художник оказывается орлов близко сошелся с ним на почве граммофона милиционер шура и принес граммофон завернутый в газету увидивший меня и лодку шура частично растерялся рыкая глазом пытался он найти признаки бамбука спрятанные под серебряным платьем а почему она серебряная сказал наконец он я стал объяснять а петюшка и девушка клара подошли к лодке не замечая принесенного граммофона. Между тем, по замыслу Шуры, именно граммофон должен был оказаться героем вечера. В глазах милиционера-художника мелькнуло беспокойство. Он понял, что лодка может помешать граммофону. Послушав меня минутку, Шура кинулся разворачивать граммофонную трубу. Осторожно, — воскликнул Орлов, — не повреди раструб. Тут я понял, что и Орлову лодка мешает. По его замыслу, гости должны были весь вечер под звуки граммофона и при свете керосиновых ламп смотреть на скульптурную группу «Люди в шляпах». Скульптура, лодка и граммофон — для одного вечера это было слишком много. И если скульптура с граммофоном как-то соединялись, то лодка оказалась бельмом в глазу сразу двух человек. Орлов с мельционером повернулись к лодке спиной. Девушка Клара, привыкая к обстановке, хлопала ресницами, но ну а Петюшка Собаковский никаких бельм вообще не замечал, он вертел своими собственными бельмами и торопился сесть за стол перекусить. Орлов взял в руки граммофонную трубу, приставил узкий ее конец к собственному рту, а чудовищный раструб к уху Клары и проревел «Карл у Клары украл кораллы!» Клара Корбе счастливо засмеялась. Милиционер-художник выхватил трубу и прокричал, что клар украл, а Клар Орлов зажег спиток керосиновых ламп, появился чайник, в комнате сделалось уютно. Трубу приладили к ящику. петюшка Собаковский схватился было за рукоятку, но Орлов с милиционером оттащили его от граммофона и стали крутить рукоятку сами. Пластинка завертелась, и послышался вальс «Амурские волны». Старинный вальс из древнего граммофона усилил керосиновый уют. В комнату спустились откуда-то нежность и легкая грусть. Далеким и тихим был звук, выливающийся из граммофонной трубы. Далеким и тихим, как из морской раковины. Казалось, вальс доносится сквозь шум прибоя. «Бедные звуки!» — шептала Клара Курбе. «Какие они тоненькие и маленькие!» «Вот это настоящая музыка!» — подхватывал Орлов. Милиционер-художник гордился граммофоном и командовал. «Тише, тише! Дайте послушать!» Подперев руками щеки, все столпились, сидя вокруг граммофона. Орлов то и дело толкал Петюшку локтем, боясь, что тот пропускает красоту звука. Петюшка и вправду красоту пропускал, налегая на кильку и яблоки. Стали пить чай. Про лодку все позабыли, и шурмельционер купался в лучах граммофонной славы.